И сразу быстро зашагал прочь. Олтер не мог понять, почему ему кто-то желал передать поручение подобным образом, но старался не отставать, не выпуская из виду пёрышко на шапке этого человека. Он повёл его к позолоченным осенним деревьям, и в 20 ярдах под прикрытием деревьев юноша увидел тристрама стоявшего у дуба. Олтер никак не мог понять, в чём тут дело. Я думал, что ты в синкастери Тристром медленно кивнул головой. Я был там и повидался с отцом, медленно произнёс он. И вернулся сюда, как только с ним поговорил. Олтер, мне предстоит кое-что сделать, и делать это нужно как можно скорее. Олтер с удивлением отметил, что его приятель из Оксфорда поменял поношенную одежду, и сейчас на нём была надета новая и очень красивая куртка лучников с салой перевизией. Через плечо у Тристрома висел большой лук в его рост. Висевший на боку колчан был наполнен стрелами. Уолтер собрался похвалить Тристрома за его наряд, но потом обратил внимание, что лицо под зеленой шапочкой лучника было грустным и решительным. Видимо, случилось нечто очень серьезное. В чем дело, Трис? Он взглянул в лицо другу. Глаза Тристрома обычно были спокойными даже в трудные минуты. Сейчас они сверкали от ярости и возмущения. Трис попытался что-то сказать, но не смог. Волтер видел, что рука в перчатке теребила перевись. Скажи мне, Трис, какое у тебя горе? Мой брат, единственный брат Питер, был одним из шестерых. Трисstrom потерял контроль над собой, и по щекам потекли слёзы страдания. Бедный милый малыш Питер. Он старше меня на 3 года. Но он был небольшого роста и не очень сильный. Мне всегда приходилось присматривать за ним. Он был честным и верным парнем, и у него было нежное сердце. Конечно, он мог погубить несколько птичек в лесах Булейра, но могу поклясться, что он не имел никакого отношения к смерти лорда Лесфорда. Уолтер приблизился к Тристрому и обнял его за вздрагивающие плечи. Трис, друг мой, мне так грустно это слышать. Но будь спокоен, правосудие свершится. Норманская женщина заплатит за свои грехи. Слуги короля со временем об этом побеспокоятся. Тристрам выпрямился и холодно заметил: "Справедливость не может ждать королевских слуг. Ты разве не слышал, что она не успокоилась, убив мужчин? Мне известно только то, что рассказал нам Вилдеркин. После конфискации земель мы мало общаемся с остальными жителями графства" И в герни сплетни почти не доходят. Она захватила их жены детей, воскликнул Тристерам, и держит их в подвалах замка. Питер женился очень рано. У него есть трехлетний сын. Его жена и ребенок схвачены вместе с остальными. Мне об этом ничего не было известно. В это трудно поверить, но после того, как я ее увидел, я знаю, что она способна на любое злодейство. Почему она их держит? может хочет получить от одной из женщин то признание, которого не добилась от мужчин. Трейстор попытался взять себе в руки. Конечно, теперь никто не сможет оживить убитых. Наверное, её наказание должно быть в руках Божьих и власти короля. Но она не имеет никакого права удерживать в семи казнённых её людей. Их следует освободить как можно быстрее. Шериф начал Волтер. Шериф горько воскликнул Трейстором. Это жалкий трус. Он боится власти буллера и ничего не станет делать. Мы в этом абсолютно уверены. Нет, Уолтер, пришло время установить собственный закон. Что ты собираешься делать?